Глава 34. Лейсан. У парней соревнования. Арестов, как главный спонсор, обязан присутствовать. Это мне только на руку. Пока все наши девочки там, болеют за ребят, я быстро забираю свои вещи, выключаю телефон, бросаю его в тумбочку и выхожу из корпуса. Готово? Зоя Марковна появляется из-за угла и оглядывается по сторонам. Мы одни. Да, киваю я. Такси ждет в условленном месте. Вот твой паспорт, адрес и ключи. Жди меня там. Она смотрит на часы. У тебя минут двадцать, должна успеть. Страшно, внутри все вибрирует от паники, но я не поддаюсь. Нельзя сдаваться и упускать такой шанс. Зоя Марковна помогает мне, значит, я уже не одна. А что вы скажете отчиму? Испуганно смотрю на нее. Мы же не договорились. Убедительно совру, что ты уехала домой, криво усмехается тренер. Не переживай, я умею доносить информацию. Спасибо вам, порывисто обнимая ее. Все, беги! Отстраняется и хмуро сводит брови. А я постараюсь разрулить как-то, устремляясь к дырке в заборе, через которую мы сбегали с Егором. Перелезаю и, не оглядываясь, бегу по тропинке, пока не вижу впереди желтую машину такси. Страшно наедине с незнакомым мужчиной, но остаться с отчимом еще страшнее. Открываю заднюю дверь и, поздоровавшись, Юркую в салон, сверяем маршрут, и водитель трогается с места. Я сбежала, еду в такси, а внутри все колотится от страха. Вдруг не получится. Вдруг Арестов перехватит меня по дороге? Но нет, никаких злоключений не случается. Я благополучно добираюсь до нужного дома, где Зоя Марковна снимает квартиру. Выхожу из машины и поднимаюсь на этаж. Неловко открываю дверь ключом, захлопываю и сползаю по ней на пол. все, я, наконец, в безопасности. Весь вечер слоняясь по пустой квартире и не знаю, чем себя занять. Нахожу на полке какие-то книги. выбирая одну и пытаюсь вникнуть в текст но мысли уплывают совсем в другую сторону. Забираясь ногами на диван, утыкаясь лицом в колени и уплывая в воспоминания. Детство, юность, а потом появился Аристов и пришлось быстро повзрослеть. Но этого соперника я знала и пыталась как-то сражаться. А вот перед предательством Егора оказалось беззащитно и бессильно. Он ворвался в мою жизнь ярким огнем, раскрасил разноцветными красками, а потом сломал, как надоевшую куклу, и выбросил. Зоя Марковна приезжает ближе к ночи, открывая ей двери, пропуская в квартиру. Садится на пуфик и шумно выдыхает. Ну как? взволнованно перетаптываясь ноги на ногу. Арестов поверил и уехал. Тренер растирает лицо ладонями. Шум поднимать отказался. Что же теперь будет? Прикладывая руки к пылающим щекам. Поживем, увидим! устало улыбается Зоя Марковна. Главное, ты в безопасности. Уходим в комнату и еще долго болтаем. Она отвлекает меня разговорами, рассказывает о себе. Показывает фотографии сына. Он дома с няней, а она вот здесь с нами. Скучает очень. Хорошенький мальчишка, только на Зою совсем не похож. «Весь в отца!» — фыркает она и морщится. «А где он?» — осторожно спрашиваю я. Это уже совсем другая история. Тренер поднимается на ноги и откладывает снимки на стол. «А сейчас поздно уже, пора спать. А вам не надо возвращаться». У меня завтра выходной, имею право выспаться как нормальный человек. Квартира небольшая. Комната и кухня. Диван один. Приходится спать вместе, но под разными одеялами. Я у стены. Зоя Марковна давно спит, а ко мне сон не идет. Все думаю про ситуацию, в которую попала. Может и к лучшему, что все так? Только под утро с тревожным сном. Мне снится Аристов. Он ищет меня, словно ищейка, идет по следу и вот-вот схватит. А я бегу, не разбирая дороги и пытаюсь спастись от этого чудовища. Трель дверного звонка заставляет подпрыгнуть. В ужасе распахиваю глаза и подтягиваю одеяло к груди. Это он. Голосовые связки не слушаются. О чем нашел меня. «Отставить панику!» Зевает Зоя Марковна. Поднимается на ноги, натягивает халат. «Сиди здесь и не высовывайся!» Закрывая за ней дверь и прислоняясь ухом, превращаясь в слух. «Ян, я тебя не приглашала!» Голос Зои опаляет холодом. «Но я все таки войду. Узнаю тренера Беляева и облегчённо выдыхаю». «Зачем?» «Ты знаешь», — давит Ян Викторович. «Да брось, это было давно!» Небрежно отмахивается Зоя Марковна. «И тут до меня доходит, что между ними что-то было в прошлом. Такое бывает?» «Я проляй сан. «А что с ней не так? Уехала домой?» зоя стоит насмерть не желая сдавать оборону ни одна нотка в ее голосе не выдает ложь не то что у меня она у тебя глупости какие я так не думаю а мне плевать что ты думаешь Зло шипит тренер убирайся из моего дома не то не то что зоя ян викторович тоже настроен решительно и не собирается уступать просто уходи и все мне неприятно твое присутствие язвительно выплевывает зоя марковна А это, знаешь ли, взаимно. Тем же тоном парирует Беляев. Но девочку ищут, и я обещал проверить. Нет, ни за что. Да успокойся. Дверь открывается, а я едва успеваю отскочить. Беляев входит в комнату и окидывает меня беглым взглядом. Аляксан, слава богу, ты здесь и в порядке. В его голосе и правда слышится облегчение. Не смей. Зои мгновенно становится передо мной, буфером между нами. Я не позволю забрать ее. «Тихо. Я не собираюсь никого забирать». Ян Викторович примирительно поднимает руки. «И никому ничего не скажу, если ты этого хочешь». Обращается ко мне лично. «Понимаешь меня?» «Неуверенно киваю». «Один человек очень хочет с тобой поговорить». «Я к чему не вернусь. По инерции отшатываюсь». «Я про Егора. Сразу же поправляется он». «Я замираю. В груди становится тесно, а сердце срывается в голоп. «Еще один герой». Фыркает Зоя Марковна, а меня больно царапает ее еще один. Зоя, Беляев огрызается на нее, не вмешивайся. Она закатывает глаза и уходит на кухню. А это что? Ян Викторович кивает на фотографии, лежащие на столе. Сын Зоя Марковна. Обнимая себя руками, отхожу к окну. Рассвело. Небо кристально чистое, а солнце еще не успело прогреть воздух. Сын не знал. Раздается за спиной напряжённый голос тренера. «Я молчу. Мне нечего сказать по ситуации. Ничего не знаю». «Егор очень переживает за тебя и хочет встретиться». «Зачем?» А зноб становится сильнее. Растираю плечи ладонями, но не помогает согреться. Холод идет изнутри». «Этого я не знаю. Но он с отцом исколесил уже полстраны в поисках тебя». «С отцом?» «Оборачиваясь, не веря своим ушам, зачем он втянул во все это взрослых?» «Алясь, я не знаю, что Егор хочет тебе сказать». В любом случае, выслушать его или нет, решать только тебе». Беляев сокрушенно качает головой. «Но даже у приговоренного к смертной казни есть право на последнее слово. В его словах столько боли, что мне невольно кажется, я чувствую искреннее переживание, но не за себя. Это его история, но отзывается во мне родственными эмоциями. Хорошо, внезапно решаю. Я выслушаю его».